17 августа. Глава 94. Утром в среду Нат принес свою вторую чашку кофе в гостиную и стал рассматривать обе фотографии Ремембе Хауса. Он осторожно вынул поврежденный снимок из рамы и поставил на камине рядом с копией, которую дала Элейн. Повреждения на снимке, которые он достал из мусора Скотта Ковия, стали еще заметнее, когда фотографию вынули из рамы. Выглядело так, будто ее перечеркнули острым ножом или даже осколком стекла. На том месте, где находилась лодка, зияла дыра. На копии вместо лодки было бледное пятно, Словно Элейн собиралась отретушировать негатив, но не довела работу до конца. «Пока, пап!» В дверях стояли его сыновья Кевин и Денни, 16 и 18 лет, и улыбались ему. «Если ты решаешь, какую фотографию покупать, то я голосую за то, что справа», — сказал Кевин. «Кому-то точно не понравилась другая», — заметил Денни. «Согласен», — подтвердил Натт. «Вопрос в том, почему не понравилось. Увидимся вечером, ребята». Через несколько минут вошла Дебби. «Еще не распутал это дело?» — спросила она. «Все бессмысленно. Во-первых, я не могу поверить, чтобы Элейн Аткинс честно думала, что Скотт Кови будет покупать это поместье. Потом, когда он сматывался, почему просто не оставил снимок дома? Зачем все эти хлопоты с разбиванием стекла и вырезанием лодки? И почему Элен ликвидировала лодку на копии? Должна же быть причина. Может, тебе следует поговорить с тем, кто это снимал? Посмотри, здесь его имя и телефон с адресом. «Я знаю его имя», — сказал Над. «Элейн дала его мне». Дебби снова перевернула фото и пригладила завернувшиеся края. «Взгляни. Внизу указана дата и время съемки». Она посмотрела на другой снимок. «Этого нет на копии, которую тебе дала Элейн». Над взглянул на дату. 15 июля... 3.30!» — закричал он с удивлением. «А что замечательного в этой дате?» «Очень даже много замечательного!» — ответил Над. 15 июля утонула Вивиан Карпентер. Ковей звонил в береговую охрану в 4.30 в тот день». В два прыжка он оказался у телефона. На его лице отразилось разочарование, когда он прослушал запись автоответчика. Потом он назвал свое имя и номер телефона полиции и закончил словами: Мистер Ор мне необходимо срочно увидеться с вами. положив трубку над сказал: Ор на работе и будет в 4 часа. придется подождать. Но, Депп, я только что вспомнил, когда Мардж предлагала нам эту копию, она сказала, что у Элейн есть негатив, и она наверняка уже отретушировала его. Так что если в этом что-то есть, мы можем никогда не узнать, что это было проклятье.